Глава пятая. Алена Сначала из-за угла показалась Петькина голова, затем Ксенина. Я набрала скорость, насколько это было возможно на таких высоких шпильках. Хорошо бы вовремя затормозить и не вляпаться в кого-нибудь. Завернула за угол и принялась отчитывать друзей. Вы что творите, обормоты? Он вас чуть не засек. Зачем выглядывать-то? Но «Ну, нам было интересно за вами наблюдать, — воскликнула Ксения. «Бедный парень, ты так притянула его к себе!» — заржал Петька. «Думал, прям там его засосешь. Закрыв глаза и сложив губы трубочкой, Петя стал медленно наклоняться. Отбиваясь от него, я замахала руками, как ветряная мельница. «Тебя сейчас вселенная засосёт за твои похабные разговорчики!» — рассердилась я. «Из-за вас я чуть не спалилась, шпионы, блин! Маячите и маячите! Вы ж такие приметные оба! Особенно Петькина соломенная голова!» «Сама ты соломенная голова», — обиделся Петя. Но мне было все равно. У меня столько претензий накопилось за те несколько минут, что мы не виделись. Но просто очень хотелось сумочкой шандарахнуть по Петькиной башке, соломенная она или нет. Я ткнула друга пальцем под ребра. «Признавайся, это ты лифт вырубил». «Ай-яй, Горошкина! Больная! Я тебе, супермен, что ли, лифты вырубать!» «Ух ты! А вы застряли?» У Ксении загорелись глаза. «А я думаю, что ты так долго? Ну надо же! Как романтично!» «Романтично?» — ахнула я. И снова повернулась к Петьке. «Колись давай! Это ты мне такого шизика в пару выбрал?» «Шизика?» — искренне удивилась Ксения, в то время как Петька наигранно корчился от моих нападок. «Разве он не симпатичный?» «Если только в своих собственных мечтах!» — злорадно проговорила я. «Нет, парень, может, и не страшный, но этот его клоунский наряд и прическа». Мама Мия, У него что, зеркало дома нет?» «Это не я, это Ксения его тебе подсунула», — захихикал Петька. «Видимо, ее типаж, так что не обязательно было меня калечить». «Царева, ты издеваешься?» — повернулась я к Ксении, приняв на веру Петькины слова. «Нафига ты мне ботана выбрала? Такого чудика без всего этого маскарада телефончик попросил бы». «Брендовые шмотки на тебя плохо влияют, Горошкина», — покачал головой Петя. «Ты уже и разговариваешь, как настоящая снобиха». «Сам ты сноб, но в чем тогда смысл нашего спора, если заставили меня все таки это надеть, а в пару выбрали какого-то хм?» «Со спины он ничего такой», — перебила меня царева, оправдываясь. «Высокий, подтянутый вроде». «Да это все из-за кроссовок», — встрял Петька. Ксения как разглядела его обувку, так сразу давай тебе звонить. «А что с его кроссовками?» — удивилась я. «Ты что?» — воскликнула Ксения. «Это же коллаборация Асикс и дизайнера Ронни Фига». «Какого еще Фига?» — растерялась я. «Древняя моделька, конечно, и потаскана изрядно, но такая сочная. А это небесная расцветка, где он их откопал, интересно». «Ты кроссовочная маньячка», — констатировал Петька. «Пусть», — согласилась царева. «но чувак определенно шарит». Я, если честно, не особо его разглядывала целиком. Как-то разум сразу затуманился. Я покрутила пальцем у виска, мне все равно, какие у него кроссовки. А в этом я не особо-то и разбираюсь. Вот если б ты на него спереди глянула, вопросы бы отпали. «А что тебя смутило-то спереди?» — поинтересовалась Ксения. «Ну, хотя бы надпись «Я девственник» на футболке». Разозлилась я. Петька громко заржал. На нас даже несколько человек обернулись. «Серьезно? А он отчаянный!» «Еще какой!» — кивнула я. «Но вы даете! Подстава, подстав! Такого чудика мне выбрать!» Я достала телефон и продемонстрировала фотографию. «Слушай, что-то в нем есть!» — задумчиво проговорила Ксения, разглядывая снимок. «Типичный ботаник!» — хмыкнул Петька. «Симпатичненький все равно», — не согласилась царева. Не прыщавый, даже загорелый». «Ага», — кивнула я. Под настольной лампой загорел, пока конспекты писал. «Снимите с Горошкиной дорогое платье», — поморщился Петька. «Оно ее разлагает». Ксения продолжала рассматривать фотку. «Прическа только странная», — она захихикала. «Разве такие прически еще носят? Будто из юмористического сериала». «А футболка не странная?» — проворчала я, а вырывая из рук подруги телефон. «Если честно, он весь какой-то подозрительный. Да что говорить, мы все немного того, из юмористического сериала». Я вспомнила, как вела себя в лифте и невольно покраснела. «Да уж», — совсем запугала бедного парня. Грубила, несла какую-то ахинею. За руку его схватила, потом за щеки. Переволновалась в общем. «Ну нет, знакомиться с парнями — это не моё». От страха все пикаперские советы, что давала мне Света Елизарова, вылетели из головы. Не удивлюсь, если этот бедолага, пообщавшись со мной, вообще на девчонок смотреть не будет. Ужас, как стыдно. Хорошо, хоть больше с ним не пересекусь. Вряд ли этот чудик решится мне позвонить. Первое впечатление я явно так себе произвела. «Общение-то с ним продолжишь?» Будто, прочитав мои мысли, поинтересовалась Ксине. «А?» — отозвалась я. «С кем? С фриком этим?» Нет, конечно. Мы медленно брели к эскалаторам. Как же меня утомила эта одежда. Короткое платье, каблуки, которые слишком громко цокали, многочисленные браслеты, которые слишком громко звенели. Цок-цок, звяк-звяк. Как меня люди вообще переносят. Шума-то сколько. Захотелось стать невидимкой и упорхнуть через вентиляционную трубу на улицу. А там, в сторону дома, в свою мягкую кроватку, заваленную мягкими игрушками. А как ты его захомутала? Поинтересовался Петя. Ну, номер телефона он у тебя довольно быстро попросил. Молодец, справилась. Так о чем вы говорили? Я еще больше помрачнела. А правда как? Еще и тостером похвасталась. Это просто чудо, что парень телефона меня спросил. В состоянии аффекта, видимо, попался же Фрик. Другой бы послал подальше. О чем, о чем? Я пожала плечами. Говорить друзьям правда было стыдно. О погоде, о природе. Ну. Но... Я глаза вниз опускала, невзначай волосы поправляла, как Света советовала. «Покажи, покажи!» — заскакала вокруг меня Ксине. Я демонстративно загремела браслетами. «Вот так! Ух ты, зашибенно! Ну а то еще за лексиконом следила, чтоб без всяких глупостей...» Последние слова я буквально пропищала. «Вообще вранье мне плохо дается!» Я сдерживалась изо всех сил, чтобы не почесать нос. Петька с Ксенией с любопытством косились на меня. И все-таки лучшая защита — это нападение. Поэтому я возмущенно завопила. «А что пристали-то, граждане? Номер телефона у меня попросили?» «Попросили». «Селфи сделала?» «Сделала». «Так что эксперимент прошел на ура. И кому из нас достанется приз?» Мы уже спустились на первый этаж и вышли на залитую солнцем большую парковку. Кажется, здесь собрались все жители нашего города. Ни одного свободного места. А ведь есть еще и закрытый паркинг. «Приз? Какой приз?» — удивился Петька. «Ну привет, Лунтик», — проговорила я рассерженно. «Ты откуда свалился? Сектор приз на барабане положен». «Мы вроде ни на что конкретное не спорили». Подруга остановилась и задумчиво посмотрела куда-то вдаль. «И все равно, Ален, эксперимент не до конца проведен. Круто было бы продолжить ваше общение». Вдруг выдала она. «Чтоб он наверняка в тебя втюхался». «Что? Нет, для чего?» Испугалась я. «Ну, ты сама посуди. Так интересно. Встретились два несовершенства. Ага, это ты нас завуалирована лохами обозвала?» Рассердилась я. Стало обидно. И за себя, и за этого очкастого чудика. Мы с ним, конечно, не самые популярные ребята, но чтобы вот так на нашей личной жизни крест ставить. Хотя за парнишку стало еще обиднее, чем за себя. Я вспомнила, как парень достал из кармана шариковую ручку. Может, он ее с собой всю жизнь вот так таскает. Бедолага. Я первая девушка, которая ответила взаимностью, раскрутила своим неадекватным поведением на такой отчаянный шаг. Я ужаснулась. «Ты, кажется, не до конца поняла, о чем я», — сказала Ксения. «Помочь же хочу. Сейчас как раз книжку про это читаю. Тебя приодели, так так его можно изменить, чтобы от девчонок отбоя не было». «Ксень, тебя заносит!» — осторожно проговорил Петя. «Как обычно», — фыркнула я. «Нет в вас авантюризма. Зато в тебе хоть отбавляй», — сказала я. «Вот так распоряжаться судьбами людей». Конечно, в чем то она права. Наверняка у чудика с девчонками не клеится. Но я, конечно, не тот человек, который мог бы ему с этим делом помочь. С обольщением противоположного пола, то есть. Тут ему со Света Елизаровой нужно скорифаниться. Значит, ты, Грохольская, не хочешь быть послом доброй воли? Царева, иди лечись, посоветовала я. Тем более, все равно сомневаюсь, что он мне позвонит. «Как не позвонить такой красавице?» — удивилась Ксения. «Ты только посмотри на себя!» Я непроизвольно нахмурилась. «К тому же ты ведь следила за базаром!» «Какой стороне остановка?» — спросила я у Петьки, игнорируя Царёву. «И глазки вниз опускала!» — невозмутимо продолжила подруга. «Я ногу натерла!» — буркнула я. «И волосы невзначай поправляла!» Царева! взорвалась я. Если он позвонит, посмотрим, но я ничего не обещаю, понятно тебе? Ксения просияла. Тут у нее завибрировал телефон. Черт, я совсем забыла! Пробормотала царева. У тетки же юбилей! Разговаривая, она отошла от нас на почтительное расстояние. Да, веду к тебя тот еще, хмыкнул Петька, внимательно разглядывая меня. Он щурился от солнца, которое отражалось в громадных панорамных окнах торгового комплекса. «Ох, Петя, так устала!» Промемлила я. «Прическа растрепалась, да?» «Как оказывается, тяжело живет с этой Грохольской, бедняжка. Одни туфли на каблуках чего стоят. То ли дело Горошкина!» К нам вернулась недовольная царева. «Так, ребят, я беру такси, иду дую к тетке. Вся родня уже там, а у меня из головы совсем вылетела. Отец рвёт и мечет. Алён, вещи потом передашь. Классное сегодня утро все таки было. Хочется продолжения банкета». «Иди уже!» — хором сказали «мы с Петей». Ксения поочередно чмокнула нас в щеки и убежала. Мы с Петей так и продолжали стоять на месте. «Хорошо, что я недалеко живу, пешком дойти можно. Какой-то бесконечный день». «Тебя проводить?» — спросил Петя. «Давай», — вздохнула я. «А то копыта по пути отброшу. Мне нужна твоя моральная поддержка». Я взяла Петьку под руку, мы не спеша побрели вдоль машин от торгового комплекса в сторону шумного бульвара. По пути нам встретился Мим на ходулях, он ловко маневрировал среди прохожих, потянул руки к какой-то маленькой девчонке, которая засмотрелась на него, раскрыв от удивления рот. Малышка вскрикнула и побежала догонять родителей. Я вспомнила, как утром папа назвал меня Мимом и непроизвольно заулыбалась. «Ты чего радуешься, Горошкина?» покосился на меня Петя. «Папа говорит, что я на каблуках, как этот». Я кивнула в сторону уличного артиста. Петя с интересом вгляделся в него. «Знаешь, у него как-то лучше выходит». «Ой-ой-ой, можно подумать». Поравнявшись с мимом, я сравнила наши походки. Один в один. Длинноволосый музыкант напевал под гитару старую песню группы «Танцы минус». Я укутываю, убаюкиваю, электрический свет просто выключаю, недоверчивую и застенчивую, я укутываю, я укутываю. Несмотря на то, что с непривычки гудели ноги, настроение улучшилось. Хотелось зажмуриться от весеннего солнца и замурлыкать от удовольствия. Мы свернули в тихий переулок, а затем в один из дворов. а Решили срезать, чтобы скорее добраться до моего дома. Ну, как быстрее. Шла я с каждым шагом все медленнее, пока в конце концов совсем не остановилась. И настроение пропало. Майское солнце стало припекать, я даже стянула пиджак. «Снимай туфли», — приказал Петька. «Что? Как?» — не поняла я. «Что, как?» — рассердился Петька. «Залезай ко мне на спину, я тебя дотащу. Надоело на твой кислую физиономию смотреть». «Петечка, ты ж золото моё!» обрадовано пролепетала я, сбрасывая ненавистные, дорогущие туфли. Петька потащил меня на спине, словно медведь в коробе, Машеньку. Как говорят, друг познается в беде, я его расцеловать была готова. Минуя пару домов, Петька остановился и произнёс. «Всё, я так больше не могу». «Тяжело?» — испугалась я. «Петька, так я сама дойду, тут осталось-то, вон моя хижина». «Я так больше не могу» упрямо повторил Петя, продолжая нести меня. Ален, поговори с Ксенией». «О чем? спросила я. Хотя, конечно, догадывалась. «О нас. С ней». Петя замолчал. Было странно вести такой разговор, сидя на Петькиной спине. «Странная ситуация, это вообще прям моё. Ни дня без них». И все всё-таки поставь меня на асфальт», — попросила я. Петька выполнил мою просьбу, Теперь я стояла босыми ногами на нагретом за солнечное утро теплом асфальте. Мы стояли друг напротив друга. Мимо прошла пожилая женщина. Поглядев на нас с подозрением, она хмыкнула. Наверное, при таком ярком марафете с растрёпанной прической, да еще и босиком, я похожа на загулявшую выпускницу. «Ой, Петь, дай руку. Обуюсь». Вид у Петьки был измученный. Похоже, мне предстоит тот еще разговорчик. «Почему она все время притворяется, что ничего не происходит?» спросил он. А что происходит-то? Я с трудом натянула тесные лодочки. Знает ведь, как я к ней отношусь. Может, ей так удобно? Ну, а ты сам разговаривал с ней на эту тему? За столько лет нашей дружбы, кучу раз. Тогда, Пятечка, у меня для тебя дурные вести. Вряд ли моя беседа на нее как-то подействует. Ты же знаешь Царёву. Туфли так сильно жали, просто караул. Я осторожно сделала пару шагов. Мамочки, больно! Женщина, которой мы с Петькой не приглянулись, снова оказалась возле нас. Видимо, решила прогуляться по залитому солнцем двору. Ходит туда-сюда. На меня она смотрела с брезгливостью. Что ей надо-то? «Вы читали сказку Андерсена?» — громко спросила я. «Что?» — встрепенулась женщина. «Это ты мне?» «Вам!» — кивнула я. «Ведьма оказалась права. Каждый шаг причиняет мне такую боль, будто я ступаю по острым ножам. «Ты пьяная, что ли?» — сурово спросила женщина. Петька тоже смотрел на меня с недоумением. «Вот стану пеной морской, будете знать», — пригрозила я, увлекая за собой Петю. «Горошкина, что ты там несешь? А чего она на меня так пялится, будто я американский шпион?» верти хвостка донеслось нам вслед. «Я русалочка!» — не оборачиваясь громко возразила я. «Так и на чем мы с тобой остановились?» «Будто ты не помнишь!» Нахмурился Петька. «Ладно, я тебе клятвенно обещаю поговорить с Ксенией по поводу тебя в ближайшее время». «Разберёшь разве, что там у них происходит. С ребятами я познакомилась на первом курсе. Поначалу, конечно, решила, что они пара. еще бы, всюду вместе». Ксения мне сразу понравилась и очень хотела с ней подружиться. Почувствовала я в этой девчонке родственную душу. А вот Петька смущал. Казалось, я буду третий лишний в их компании. Но как-то само собой получалось, что мы всегда садились на лекциях вместе, забирались на самый верх аудитории, где ряды располагались амфитеатром. Все остальные наши одногруппники — жуткие зубрилы, старались сесть поближе к преподавателю. «Не самая святая троица». Это, кстати, нас так на потоке прозвали, потому что, несмотря на нормальные оценки, мы были, ну, как сказать, далеки от образцовых студентов. А если присовокупить наши с Ксенией споры на слабо, то картинка вырисовывалась яркой. Еще в самом начале нашей дружбы на паре по древнерусской литературе я выяснила, что Петя и Ксения оказывается, с самого детства вместе. Учились в одном классе и живут рядом. Петька, как заботливая мамочка, опекал цареву. Я даже и не припомню особых шуточек от нашего ядовитого приятеля в ее адрес. А вот в мою сторону хоть отбавляй. Поначалу я обижалась, пока не узнала Петю ближе. А потом научилась отвечать той же монетой. И мне обалдеть, жутко нравилось, как мы подкалываем друг друга. Если бы Петька в один ужасный день... Перестал это делать, я бы всерьез решила, что он заболел или обижен на меня. А мне бы этого совсем не хотелось. Несколько раз я уже пыталась узнать у Ксении, почему она не отвечает на Петины чувства. Парень весь неплохой, верный, добрый, хоть и вредный. Но Царева вечно юлила и прямо на мои вопросы не отвечала. Кажется, ей было просто удобно, что Петя при ней. Себя она позиционировала как одинокая и независимая. Ни с кем встречаться не хотела, а над парнями, которые проявляли к ней интерес, просто насмехалась. Как-то она обмолвилась, что разочаровалась в мужчинах. Была у нее какая-то безответная любовь, а вот кому, не знаю. И Ксения, и Петя всячески избегали эту тему. Я надеялась, что царюва все таки расскажет. Пора уже раскрутить подругу на откровенный разговор, а то уставит тут эксперименты. В себе бы разобралась. В лифте я со вздохом прислонилась к стене, так как ноги меня уже не держали. Плевать, что стены грязные, а платье такое красивое и чужое. Петька жалился надо мной и снова взял меня на закорки. В квартиру он втащил меня, словно тяжелый мешок с картошкой. Осталось только бросить у порога и крикнуть моей маме. «Ну что, хозяюшка, принимай урожай!» «Аленушка!» — мама всплеснула руками. «Что с тобой?» «Мам, это нормально делать такие неудобные утюги?» — проворчала я, скидывая туфли. «А чья это обувь? И где твоя одежда? Ничего не понимаю, ты же утром совсем в другом ушла!» «А Алену теть Вер по телевизору скоро покажут!» — выпалил вдруг Петька. Я с недоумением посмотрела на него. Что за чушь он несет? «Вот правда, тетя Вер, подошла к нам в торговом центре съемочная группа, говорят, мы вас на камеру переоденем и причешем». Я непроизвольно схватилась за голову. «Да вы что?» воскликнула мама. «Такая она у меня доверчивая, конечно. Все за чистую монету принимает, а Петька врет и даже не краснеет. Угу, теть Вер, чудеса, только потом шмотки им вернуть придется. Кругом обман». Я молчала. С другой стороны, как маме объяснишь, что это за маскарад? А Петька не унимался? Про нее там сначала целый сюжет сняли. Как живет, чем дышит, где учится. Может, для профайла и вас снимут? Мама открыла рот от изумления. «Эй, сочинитель!» — шикнула я. «Ты больно-то не увлекайся. Будто ты мою маму не знаешь. Она же ещё и для всей съёмочной группы нажарит». Петька стоял с невозмутимой физиономией. Ему как с гуся вода. «Мам, скорее всего, от снятого материала хватит», — успокоила я родительницу. «По какому каналу-то будет передача?» — крикнул из зала папа. «По кабельному какому-то», — промямлила я. «Но дата выхода неизвестна». «Тебе хоть сообщат?» — не унимался папа. «Обязательно». «Петьку вся эта ситуация определенно веселила. Нужно будет всем родственникам позвонить», — заключил из другой комнаты папа. «И коллегам по работе сообщите». Не моргнув глазом, добавил Петька. «Конечно, конечно!» — закивала мама. «Я только головой укоризненно покачала. Вот же, Петька, жаба!» «Я только одного не понимаю, почему тебя сделали героиней такой программы», — искренне удивилась родительница. «Разве ты у нас плохо одеваешься?» Я развела руками, браслеты при этом громко звякнули. Мол, откуда ж мне знать? «А сейчас как елка, много лишнего!» Вынесла вердикт родительница. «Зрители оценят», — не унимался Петька, вошедший в роль. Стоит, улыбится и на меня с превосходством поглядывает. «Ой, мама, а Петьке нашему вообще за деньги предложили пол поменять», — сказала я в отместку. «Чего-чего?» Мамочка чуть в обморок не упала. «И такие программы есть?» «Да, давненько я телевизор не включала». Тут же папа из комнаты вышел. «А это все американцы, капиталисты», — сурово сказал он. «Все на них равняемся». Петька сверлил меня глазами. «Ни в коем случае не соглашайся, Петр», — с пафосом произнес папа. «А я чё, я, конечно, нет», — забормотал Петька. «Ну, мне пора. До свидания». Вдруг пулей выскочил за дверь, меня разбирал смех, но я с серьезным лицом повернулась к ошарашенным родителям. «Ну, что такое? Что на меня-то так смотрите?» Пол в квартире поменять предложили. Школа ремонта. А вы что подумали?» После сегодняшнего спектакля, разумеется, жутко болели ноги. Я даже отказалась от ужина, потому что было только одно желание — лежать на кровати весь вечер. К тому же родители за ужином обязательно пристали бы ко мне с расспросами об этой дурацкой программе, которую выдумал Петька. Вот же подстава. Поздно вечером у меня заурчало в животе, я тихо пробралась на кухню, налила огромную кружку кефира и схватила со стола пачку любимого топлёного печенья. Вернулась в комнату, забралась в кровать и довольно захихикала. «Мама не разрешает есть печенье в постели. Конечно, ведь все будет в крошках, но сейчас меня это мало волновало. Мне было так хорошо здесь и сейчас. Как-то я не задумываюсь о последствиях, что часто играет со мной злую шутку». Мой старенький ноутбук долго грузился. Я грызла печенье. Вечерний майский ветер трепал светлую занавеску. Со стороны проспекта доносился шум машин. Из задумчивости меня вывел звук смс-сообщения. «Почему тебя нет в сети?» Ужиную! быстро напечатала я в ответ Ксении и потянулась за еще одним печеньем. В ноутбуке полезло какое-то очередное обновление, оставалось только тяжело вздохнуть. «А Петро где?» «Что-то он тоже не отвечает». Я вспомнила Петькину просьбу. «Эх, мне ж еще предстоит беседа с подругой, где Петька и почему он молчит, я понятия не имела. Вообще, помимо нас с Царёвой, у него есть друзья, парни. Такая погода классная, наверняка гуляет. Только я собралась написать об этом Ксении, как мне пришла новая смс с незнакомого номера». Тук-тук. Я уставилась в экран телефона. Скорее всего, это от этого чудика из лифта. «Надо же! А он отчаянный!» «Я-то думала, не решится написать Грохольской!» «Где он и где она?» «Муа-ха-ха!» «И что это за тук-тук?» «Только зашуганный ботаник мог написать такое понравившейся девушке!» Не ответив, я перешла в папку с фотками. Наши селфи. Сама размыта и похожа на привидение. А это чудо юда Даже в камеру от неожиданности не успел посмотреть. Так и запечатлелся. В профиль. От нечего делать, я увеличила фотку. Чёрт, а он ничего, симпатичный, очень даже симпатичный, его бы приодеть да научить себя вести. Ну, как Синя сегодня предполагала, кстати, о царевой, Теперь и ты меня игноришь, сговорились, что ли? Блин, я же забыла ей ответить, с этим тук-туком. Я даже с некоторым сожалением вышла из фотопленки и опять зашла во вкладку с сообщениями. Понятия не имею, где твой Петька ненаглядный. Вспомнив, как выглядит чудик в профиль и почему он засел в моей голове, я напечатала ответ и ему «По голове себе постучи». Когда пришло новое сообщение, я в предвкушении потянулась к телефону. и даже немного разочаровалась, когда увидела, что это опять от Ксении. «А чё это он сразу мой?» «Кстати, прикинь, Светка спросила, как петров в соцсетях найти». «Так-так-так, интересненько». Я сделала глоток кефира, вытерла ладонью белые усы и набрала. «Да ладно!» А Чудик все молчал. Наверное, вспомнил, какая я неадекватная. А я ж просто общаться с парнями не умею. Но нет, он проклюнулся. Ты должна была спросить, кто там. Вот странный. Я хихикнула. Глянула на ноутбук. Обновлено всего на 13%, чтоб его. 100 грамм?» — уточнила я. Ответ пришел быстро. А как, кстати, правильно? Грамм или граммов? Вот чудак человек все-таки. Следом и от Ксении строчка. Тогда приличная встреча, тебе все расскажу. Ладно, царевой можно и позже ответить. Глупо улыбаясь, я напечатала. Помидор или помидоров? Полотенцев или полотенец? тут же спросил он. Я засмеялась. Это самая странная переписка в моей жизни. Ну, так когда все обсудим-то? Всплыло сообщение от царевой. Неуёмная какая. «Давай завтра встретимся», — предложила я. «Так, еще одну печеньку и на сегодня хватит. Грохольская нужно беречь фигуру». Он чудик что-то прислал. Стряхнув с ночной рубашки крошки, я вновь взяла в руки телефон. «Давай», — написал парень. «Давай? И что ему интересно давать? Я еще раз просмотрела наш высокоинтеллектуальный диалог. Помидоры, полотенце и моё... Давай встретимся. А, -а, а, что? Как? Это предназначалось не ему. В расстроенных чувствах я откинулась на подушку. О, Боже.